Нити ведут в Глогову. В солнечный весенний день легкая коляска остановилась перед лавкой вдовы Мюнц. Из нее выпрыгнул молодой человек, который был, это нам уже известно, никто иной, как Дёрть Вибра. Молодуха Розалия, беседовавшая в этот момент с бургомистром Рабочуном и сенатором Гальбой, с любопытством спросила у приближавшегося к ней пружинистым шагом господина. — Что прикажете? Вы вдова Мюнц и я. Мне хотелось закупить зонт. Оба городских сенатора с удивлением взглянули на ясное безоблачное небо. — Черт побери! — пробормотал про себя дальновидный мрабочан. — К чему в такую погоду зонт? муж же он спросил Из каких мест будете вы, милостивый государь, из Берцыцевания? Мравочам удивился ещё больше, ему захотелось вдруг как-нибудь помолцевать и выпятить грудь, как мне говорит дело не шуточное, коли даже из бестерце приезжают в бабасик покупать зонты. Приятно об этом узнать, особенно ежели ты боргамистер. он подтолкнул гальбо ловчонку и тихонько шепнул: "Смехали? Это всего лишь бедная деревенская ловчонка, сударь. Я такого товара и не держу", проговорила тётушка Розалия. И весьма напрасно пробормотал господин Абраучан, покусывая большие холеные усы. "Но я слышу", вновь заговорил незнакомец. Будто у вас имеются подержанные зонты. Подержанные зонты? Фу! Господин Мравучан, страдавший астмой, задышал тяжело и часто, и хотел было уже кольнуть незнакомца пренебрежительным словом, как вдруг внимание его привлекли бешено нчавшиеся кони. Торговый люд, который кишмя кишел на базаре, Испуганно разбегался с дороги. В кузне умолкли удары молота, кузнецы и подмастерья с громкими криками бросились к расположенной справа под чатром ярмарочной кухне, плиту которой вместе с шипящим жарким опрокинула несущаяся упряжка. Поджаристые, подрумяненные куски свинины валялись в пыли, а великолепный аромат приятно щекотал ноздри подмастерьев. торговки вопили, визжали, а те, кто посмелее, отвязав подстеньённые передники, размахивали ими, пугая лошадей и очень удачно направляя их к лавкам сапожников. Поднялась невиданная кутерьма, весь базар переполошился, взволновался. Один подмастерье ухватил громадный кусок жаркова, торговцы стремились за ним, другой кузнец, чтобы помочь преследуемому товарищу, выхватил из горна раскалённую железину. и бросился на перевес с бабом, бешено ударяя по металлу молотком, так что горящие искры разлетались над десажение вокруг. А два гнедых скакуна продолжали нестись дальше прямо по изделиям колпакских гожечников, увлекая за собой кузов лёгкой господской коляски. Да, коляска своё отжила. Лисьма флегматична заметил Кузнец, наблюдавший эту сцену спрята в руки под кожаный фартук. Коляска, вероятно, ударилась о стену какого-нибудь дома, её задок с левой стороны был разбит в дребески, ось раскололась надвое, одно колесо вместе с люшней и задней стенкой где-то потерялось, ещё немного и оранжевый кузов развалится. Упавшие в вожжи воночели с мешками подметая землю. Любо дорого было смотреть на взбесившихся животных с развеивающимися гривами, взмыленными ртами, расширенными ноздрями и извергающими леловый пар, запрокинув головы, наслаждаясь свободой, они мчали с шальным галопом, и передние ноги их, казалось, парили в воздухе. Арошеи стерицы празднес, господин сенатор Гальба. Это ложь от глобовского священника, заметил мрабучан. Боюсь, не случилось ли какой беды? Пошли Гальба. Пока вдова Мюнц беседовала у дверей лавчонки с отцами города, покупатели, терпеливо ожидавших молодайку, всё прибавлялось, их надо было обслужить, и она неохотно сказала незнакомцу: «Старые зонты у меня есть. Сыщется, пожалуй, парочка на чердаке, но вовсе не подстать они такому знатному господину. Черт побери! Хорошо бы все же на них взглянуть». Войдя в лавку и придерживая дверь, чтобы пропустить вперед покупателей, Мюнс с порога еще раз покачала головой. «Уж поверьте, вы и в руки-то их не возьмете». Однако от нашего героя не так легко было отделаться. Он зашёл в лавчонку вслед за хозяйкой, подождал, пока она закончит дела с покупателями, а потом снова выразил желание взглянуть на старый хлам. Ах, сударыня, оставьте меня в покое. Сказано ведь, не для вас это. Зонты ещё с того времени остались, когда был жив мой муж, он умел их чинить. Все не либо с ручками отломанными, либо с верхом изодранным. Поди, сыщи их средь всякого бесполезного трепьяда хлама, и утруждать-то себя не стоит, да и нельзя. Мой сын пошел на ярмарку у служанки, и на ноге рожа она вовсе не встает, а я во время базара и на минутку не могу отлучиться из лавки. Адвокат вынул из бумажника пять форентов. — Я ведь не прошу вас... а бесплатные услуги, госпожа Мюнс.